Сейчас Дорис было 34 года. Муж-бурильщик был старше ее на 10 лет. По субботам они мылись, готовились к очередной неделе грязной работы. Она еще не выплеснула злость до конца и успела добавить «Скоро пять лет, как ты не видел Джека!» Я приезжал домой на Рождество. Два раза по два дня за пять лет. Он настоящий разбойник, дьявол в коротких штанишках. Мне не удается с ним справиться. Эмма, я ты -то видел только на фотографиях, а мама сводит меня с ума. Если ты сейчас же не пришлешь денег на билеты на поезд, я от тебя уйду. Можешь приехать забрать детей, которых ты даже не знаешь». Когда Дорис высказалась до конца, до нее вдруг дошло. «Так мы богаты?» «Девятьсот баррелей в день из двух скважин», — ответил Орис мы собираемся брить еще. МУ-2 пришло рвать динамитом, нам попала скальная порода. Когда забил фонтан, вышку чуть не снесло. Я нанял человека, который строит для меня нефтехранилище. но как тебе, полегчало? Ей полегчало. Но злость еще не улеглась, и Дори сказала. Джеку нужна отцовская твердая рука. Меня он совершенно не слушается. солнышко — вздохнул Рис. — Придется тебе потерпеть еще. Чуть-чуть. Я купил нам дом на южной окраине Талсы. Там живут все нефтяные магнаты. Месяц-другой и жилище будет готово. Дорис уточнила, почему нельзя въехать сейчас же. Прежний владелец разорился, от него ушла вторая жена, и он застрелился прямо в спальне. Я велел там все перекрасить. Прежний владелец любили вечеринки, и бог знает, что отворили. — Ты понимаешь, солнышко, дом выставили на аукцион, и я выкупил его за двадцать пять тысяч наличными. Дорис в жизни не видела дома, который стоил бы двадцать пять тысяч долларов, и спросила, какой он. — Построен восемь лет назад, — ответил Орис, — дом в греческом стиле. — Я не отличу дома в греческом стиле от индейского типи, — вздохнула жена. Он объяснил, что да по фасаду идут колонны, называются «дорические». Они поддерживают портик, но Дорис все равно ничего не поняла. Урис рассказал, в доме есть столовая, в ней свободно разместят человек двадцать. Жена представила себе наемных работников, которые полничают перед выходом в поле. Он сказал, что в доме пять спален. Четыре ванных, зимний сад, комната для прислуги, гараж на три машины, большая кухня с ледником, в котором имеется семь дверей и бассейн на заднем дворе. — Да, совсем забыл, — вспохватился Орис. — Еще есть каток для роликов на третьем этаже. На другом конце линии повисло молчание. — Солнышко, — неуверенно позвал Орис. дорис ответила. — Знаешь и о некогда в жизни не каталась на роликах. Летом 1916 года Белмонта переехали в особняк. Орис не знал, как поступить с своей подружкой Нэнси Полис, официанткой из ресторана «Харви» в Сепульпе. Ему казалось, что сейчас, когда он поселился в тралси им не стоит больше встречаться, но всякий раз стоило заговорить о разрыве, Нэнси рыдала, злилась, было совсем не похоже на прелестившую его веселую девушку Харви. Чтобы не мучиться, он купил ей дом, она стала сдавать комнату жильцам. Однажды, в воскресном сентябрьским утром, Орис с женой завтракали в патио, дети развились в бассейне. Дорис читала раздел «Светской хроники» в газете, выискивала фамилии знакомых. Орис наблюдал за десятилетним Джеком, Тот, что-то внушал сестренке. Эмма была на четыре года его младше. Он видел, как Эмма прыгнула с бортика в глубокую часть бассейна. Потом туда прыгнул Джек, и Эмма, визжа, повис на нем. В дочке был тоненький пронзительный голосок. Она кричала, что, пожалуй, все маме. Дорис оторвала взгляд от газеты и, как всегда, заметила, что он с ней делает с бедняжкой. Дорис ответил, похоже, они играют на ней есть на рукаве спросила дорис Орис ответил что не видит но наверное есть эма никогда не входил в от адрес спасательного жилета и на рукавников дорис снова принялась читать про соседей, а орис развернул спортивный раздел он прочел что сент луисские кардиналы до сих пор на последнем месте в национальной лиге бброклинцы чертах повери на первом а филадельфи еще предстоит два матча Орис снова бросил взгляд в сторону бассейна. Джек сидел в матерчатом шезлонге, дымчатые очки были ему великоваты, Эмма нигде не было. — Джек, где твоя сестра? — крикнул Орис. Орис отложила газету.